глава четыре поезд покинул канны и помчался в париж со скоростью ста километров в час почти без остановок благословенный песчаный берег несся мимо красный как парфир была весна листья олив дрожали воздух был мягкий как вино дороги коричневые и бесконечные но весна хороша и в других местах не только на ривьере и поэтому соль земли покидала риьеру солнце с село когда поезд на минуту остановился в сен рафаэле над головой виднелось небо в форме раковины горизонт багровел как на театральной декорации и напоминал будку суфлера из которой умирающий день подавал прощальную реплику рождающейся ночи В Сен-Рафаэлле на перроне ожидали три господина. Оберкондуктор встретил их с душевным удовлетворением. Не было никакого сомнений, что это три светских человека. — Вот вагон, Лавертис. — Поторопитесь, Грахм. Поезд стоит не более тридцати секунд. Три полукупе в пятом вагоне, кондуктор. Будьте добры, вот билет. Профессор-пелотар из Лондона. прощел месье Шапталь. Пятый вагон, три первых полукупе. Вот, месье, будьте любезны. Поезд, который уже дрожал под парами, снова ринулся в путь. Сен-Рафаэль исчез точно проглоченный землетрясением, но экспресс еще не дошел до следующей станции, как месье Грахам спросил кондуктора, с какой он стороны, спереди или сзади? Что угодно, месье. вагон ресторан конечно а вагон ресторан но все шапталь спрятал двадцати пяти франковую бумажку данную ему на чай и посмотрел на улыбающееся лицо англичанина это первый вагон от локомотива но еще не вызывали первой смены разве мсье голоден голоден ли я мистер гграхом дик вращал глазами если бы вы проехали от корсики древьеры из антиба до сен рафаэль нигде не найдя приличный пивной еще не вызывали первые смены это безразлично я буду есть а на карт лавертес профессор идете вы или нет я иду я иду филипп коллин и его два приятеля медленно шли по коридору элегантные ко всему на свете равнодушные господа элегантные дамы в кольцах с чемоданчиками полными драгоценностей направлялись туда же вдруг толпа хлынула назад те кто был ближе к цели стали пятиться остальные последовали их примеру пока весь поток не поплыл обратно мимо трех друзей что случилось С слышанные были возгласы это невероятно это чудовищно чтобы дирекция могла допустить что нибудь подобное что случилось три друга подошли к цели через спущенное стекло они посмотрели в длинный вагон который казался совсем пустым два ряда длинных столов стояли по сторонам. блестели белые скатерти серебро и хрусталь сверкали под лампами с красными абажурами на стене рекламы сообщали о банках отелях или ликерах все было приготовлено для публики но никакой публики не было видно за столами однако кроме них человек двенадцать тоже направлялись сюда в чем же дело лакей в белой куртке охранял вход нам нужно три места монотонным голосом лакей ответил очень сожалею но это невозможно что случилось разве вы еще не начали подавать да но ведь здесь много пустых столов да но я не могу вас пустить все занято тон в лакея показывал что он уже не первый раз повторял эти слова но грахом не принадлежал к тем людям которые довольствуются шарадами вместо обеда как же может быть все занято если вагон совершенно пуст воскликнул он вагон не пустнулся я если вы всмотритесь вы увидите что я совершенно прав мистер грахом всмотрелся и увидел то чего раньше не заметил один стол в самом конце вагона был занят За ним сидел господин с волнистой седой бородой и сверкающими глазами. На нем был какой-то кожаный костюм, а плащ и высокая шляпа лежали на стуле возле него. Против него сидел господин с ястребиным носом и желтыми глазами, одетый в редко теперь встречающийся бунжур, выцветшего блошиного цвета. Перед ними стояло много бутылок и стаканов. из кухни торопливо приближался одетый в белый жакет лакей с серебряным подносом на котором стояла миска с супом мистер грахом вскричал но им же подают в чем дело и почему вы не подаете никому другому раз весь вагон пуст потому мсси сказал лакей любезным и добродушным тоном каким говорят с детьми или с нежелащими понять взрослыми потому что он заплатил за все места за этот час мистер грахам онемел но так как очевидно было что он онемел не от того что его любопытство было удовлетворено то латей сам продолжал свои объяснения господин с седой бородой занял вагон непосредственно в управлении он не терпит чтобы другие люди смотрели на него когда он ест Мы узнали в Ментоне, что он сядет в Каннах. Он заплатил обществу все то, что они могли бы выручить за всеми столами в течение этого времени, но ведь еще неизвестно, были бы все столики заняты. Кроме того, он платит чаевые всем лакеям. И особо за то, что мы даем эти разъяснения. Удовлетворены ли вы все, мистер Грахам? нисколько не был удовлетворен но тут вмешался колин еще один вопрос кто он такой итальянский пастух корсиканский бандит или русский революционер он похож на всех вместе все что мне известно ответил лакей с плохо скрытым зевком это имя которое стояло на ордере альци аргиропполлос грек воскликнул филипп возможно согласился лакей разве я диоген которого все называли собакой за то что он ел на виду у всех вот что он говорит греческий миллионер вполне возможно сказал лакей пожимая плечами а кто же тот человек которому разрешается есть в одной комнате с господином маргерропполусом это его секретарь вы желаете получить место когда он кончит еще бы проливел граххом пробуждаясь от неистового изумления три места как только этот несчастный кончит слышите три места и скажите повару что лакей перелистал свой блокнот когда мыщеергерополуса закончит придет первая смена там все занято после этого он перелистал дальше вторая смена там тоже все занято но в третьей смене он отступил на шаг так как на него почти вплотную надвинулось пламенеющее как горное небо лицо мистера граама а когда будет третья смена скажите мне когда же будет третья смена лакей схватился за ручку дверь и неуверенным голосом пробормотал, как только мы проедем Марсель. — А когда мы проедем Марсель? — продолжил Грахм, еще более приближая свое лицо, точно для того, чтобы лучше слышать. Лакей еще крепче ухватился за ручку двери. — В половине десятого вечера, мсье, — сказал он, и как стрела влетел в вагон-ресторон.